Глава восьмая. Матвей. У старика оказалась на ходу машина, видавший вид Илана с болотно-зелёного цвета. Марьян, Матвей и Катя еле уместились на заднем сиденье. На переднее села пожилая женщина, бабушка Кати, и Ланас покатил по улицам городка. Дом, в который перебралась семья Величко, находился у въезда в близлежащее село. Несколько выкрашенных в зеленый цвет новостроек окружили двор, засаженный молодыми деревьями. "Теперь мы сюда переместились. Не хотим рисковать", пояснял старик, останавливая машину на стоянке рядом с высоткой. "Места мало, но зато точно знаем, что хвырь к нам не сунется. Эта тварь удержу не знает, и тот, кто ее вызвал к жизни, сам сильно рискует". "Что вы об этом знаете?" — спросил Матвей. Вопросов к старику была тьма тьмущая. — Не здесь, парень. Тут мы с вами ничего обсуждать не будем. Внук мой и его жена сейчас на работе, и сын на работе. А вот Галина, жена сына, тоже кое-что знает. Она нам не будет мешать. — Приготовлю вам поесть чего-нибудь, — пообещала Галина. — Бабушка, блинчики с творогом сделай, — попросила Катя, И это были ее первые слова с того момента, как все сели в машину. Семья Величко жила на пятом этаже. Квартира просторная, с кухней-студией и длинным коридором. Новенький ремонт, теплые полы под ногами и белые деревянные дверки кухонных шкафчиков. Матвей наскоро умылся, морщась от боли, которые отзывались многочисленные царапины. Порадовался, что плотные джинсы выдержали и ноги целы помог Марьяну обработать глубокую царапину на скуле, и оба сели за стол. Нет, расслабиться и успокоиться они не могли. И лишь только Матвей глянул в серьезное и хмурое лицо старика, как тут же почувствовал, что все плохо, очень плохо. «Меня зовут Ярослав Величко», — сказал старик. «Но мать назвала меня Яцком, а фамилия отца была Богданец». «Яцко Богданец — это мое настоящее имя. Мы приходимся дальними родичами Новицким и происходим от одной линии. Радзимир Богданец — наш общий предок, и был тем шляхтичем, которого благословил на богоугодное дело отец Теодор в XVII веке». «В нашей семье до сих пор хранится старинный крестик отца Теодора. Мы бережем эту реликвию как память, но уже никто не знает, как она действует». «Я знаю», — тихо сказал Марьян. «Расскажешь потом. Пока Галочка делает блинчики, я вам тоже кое-что расскажу». «Дом этот, аптеку старую». «Построил один из моих предков, давным-давно построил, а под аптекой находится развитая сеть подземелий. Они тянутся через половину городка, и один из подземных туннелей ведет в церковь всех святых. Подземельям около четырехсот лет, их много раз укрепляли, то расширяли, то сужали, и карты ни у кого сейчас нет, кроме меня». Мне ее передал отец. Карта хранилась в нашем роду много лет. Вот это вам и надо знать. Думаете, почему разгорелась война за аптеку?» Старик глянул сперва на Матвея, потом на Марьяна. Глаза у него были глубокие, светло-карие, словно только что заваренный черный чай. Взгляд пристальный, немигающий Старый Ярослав Величко переплел пальцы и недобро усмехнулся. «Документы на дом в порядке, насколько я понял», — уточнил Марьян. «С этим все в порядке, за такими вещами мы всегда следим, и документы на дом, и документы на землю не подкопаешься». В первый рейдерский захват я вызвал полицию, обратился за помощью к аресту Трегубу, тот помог. Мы отстояли аптеку и думали, что на этом наши беды закончились, и в ту же ночь появилась хвырь. «Знаете, что это?» «Старый божок», — проговорил Матвей, — которому когда-то наши предки приносили жертвы. «Вроде оно и так, да не точно. Это...» «Мощный черный дух, который вызвали с помощью колодца! Только у колодца можно оживить старого бога, ребята! Вы с такими силами не сталкивались, таких подробностей не знаете, да и никто не знает!» Галина, переворачивающая блинчики у плиты, быстро перекрестилась. «А колодец где?» Я знаю, где находится один колодец силы, а их всего два. Тот, про который знаю я, спрятан глубоко под аптекой, к нему не смогли добраться, пока не получилось. Но как только они заберут аптеку и получат доступ к подземельям, как только смогут забрать у меня карту, оба колодца силы окажутся у них в руках. Но кто это? «Вы знаете, кто желает забрать у вас аптеку?» — спросил Марьян. «Не знаю. В том-то все и дело, что действует через подставную фирму, которая, не пойми, кому принадлежит, какому-то банку, а кому принадлежит банк, тоже тайна за семью печатями». Арест не смог ничего узнать для меня, хотя и много помог. Мы, можно сказать, отстояли аптеку юридически, но фактически жить мы там не можем. «Потому что хвырь?» — подсказал Матвей. «Потому что она самая. Хвырь появилась первый раз пару дней назад. Катя — внучка моя». Старик оглянулся и улыбнулся девчонке, которая сидела чуть в стороне гуляла в парке с собакой, и тут на нее напало деревянное чудовище. Сначала мой сын и внук не поверили ей, подумали, что девочка увидела что-то в темноте, вот и испугалась. Но пес ее, милый, славный Сеня, был растерзан чем-то страшным. Внук мой, Дмитро, сначала решил, что на него накинулся другой пес, «А Катя просто не разглядела в темноте, но я сразу заподозрил неладное, выслушал ее и понял, о чем речь. Ведь пани Савинская в свое время тоже вызывала хвырь, и моя мать много мне об этом рассказывала. Жуткие были времена!» Ярослав Величко вздохнул и покачал головой. «Кто же мог подумать, что все это повторится?» «Твой прадед Матвей уничтожил Савинскую, великое дело сделал, избавил мир от этой гадины, но не удалось ему самому хорошо пожить, не сложилось. Его любимую девушку убили, потом убили его внучку и зятя, поэтому он очень старался уберечь тебя, своего правнука, берег как мог, мы с ним почти не общались». Он знал, что я ушел из кланов и пытаюсь жить своей жизнью, но не ведал, какую тайну мне суждено хранить. Именно поэтому я не мог отсюда уехать. А теперь... Старик вдруг поднялся и ушел вглубь квартиры. В наступившей тишине было слышно, как переворачивает блинчики Галина и как тикают часы. Катя вздохнула и завозилась на своем стуле. Матвей глянул на нее и пожалел девчонку. Она казалась такой хрупкой, такой уязвимой, и за что на нее свалился весь этот ужас? Старик, наконец, вернулся на кухню, зашел со стороны балкона через арку и протянул Марьяну старый свиток, истрепанная по краям бумага уже даже не пожелтела, а посерела. Бечевка, которая обвязывала свиток, была скреплена коричневым воском, таким же древним, как здание самой аптеки на улице Голицкой. «Вот они, карты подземелий. Пусть теперь хранятся у тебя, жнец. Я сдаю свои полномочия. Билеты уже куплены. Мы этим же вечером уезжаем в Польшу от греха подальше. Теперь я ничем не обязан кланам Варты». Мы оставляем аптеку и продаем эту квартиру, уезжаем насовсем. Я не готов платить цену, которую заплатил твой прадед Матвей. Я хочу сберечь своих близких. Это война вартовых мальчики. Это клятая война кланов варты. — Ты не знаешь, кто за этим стоит, но уверен, что это кланы, — уточнил Марьян. «Даже не сомневаюсь, вартовые должны были охранять колодцы силы, чтобы никакая нечисть не выбралась из них, но они давно забыли свое истинное предназначение», — сказал старик. «Не все», — поправил его Матвей. «Не все, но вы не воины, ребята. Лучшие давно погибли в этой войне. Любомир Новицкий, Стефан и его семья». «А сколько погибло во времена старой ведьмы Савинской? Это страшная война, это страшное дело, и я не могу в этом участвовать. У меня правнучка, а она ни в чем не виновата». «Но зачем им это все? У них уже есть деньги и власть», — возмущенно сказал Матвей. «Им этого недостаточно, им нужен старый город». У них есть своя партия, которую они продвигают во власть. Они хотят владеть областью, владеть городами, всей страной. А для этого нужно нечеловеческое могущество. Потому им необходимы оба колодца силы. И они догадываются, где искать второй колодец. Охраняйте его, если сможете. А не сможете, сожгите карту» и уносите отсюда ноги. Вот и все, что я могу вам сказать. «Как одолеть хвырь, вы знаете?» — спросил Марьян. «Она боится церковного огня. Сумеешь найти спрятанного в лесу башка и сжечь его огнем, принесенным из церкви. Ты победил, а если нет, тогда она одолеет тебя. Бойся этого, жнец!» Старик обвел парней долгим взглядом, и хлопнул узкой высохшей ладонью по столу. «А теперь обед, и никаких разговоров об ужасном. Потом мы собираем вещи, а вы можете отправляться по своим делам». Время, между тем, было давно уже не обеденное. Большие белые часы с черными стрелками, висевшие на стене кухни, уверенно показывали половину шестого вечера. Поэтому, когда на столе появились тарелки с горячими блинчиками, начиненными сладким творогом и вишней с сахаром, сметана, горячий чай и бутерброды с колбасой и сыром, Матвей понял, что голоден как... как большой медведь, неевший целую неделю. Старый Ярослав Величко больше ни о чем не разговаривал. Ел молча, и его правнучка тоже помалкивала. Лишь время от времени бросала уважительные и серьезные взгляды на Матвея, словно он внушал ей симпатию и страх одновременно. «Страшные времена!» — причитала Галина, возясь с посудой, но ей на это никто не отвечал. Когда уже поблагодарили хозяйку за вкусную еду и стали собираться, старик принес какие-то бумаги. «Может, вам пригодится!» — сказал он. «То, что я сумел найти!» «Фирма и банк «Западный капитал», которые претендуют на землю и аптеку. Возможно, я просто рано сдался и не стал слишком глубоко копать, но вы должны меня понять. Когда котруся наша пришла вечером, руки в крови, слово сказать не может толком, рыдают, заикаются, я сразу понял, в чем дело, понял и сдался». «Не хочу влезать в клановые войны Вартовых. Я никогда в жизни не разворачивал карты подземелий, никогда не рвал бечевку. Как эта карта попала ко мне со старой печатью, так я и передаю ее вам. Лучше сожгите это все, уничтожьте, чтобы никому было неповадно искать старый колодец силы». И простите меня, старика, что передаю вам ношу, которую тащил на себе больше половины века. Стар я стал, а мои дети с этим не справятся. Ярослав говорил тихо и проникновенно, а в конце коридора из приоткрытой двери выглядывала Катя, и Матвей чувствовал тот ужас, что наполнял девчонку, ужас, от которого хотелось скрыться, как можно быстрее. «Уезжайте», — сказал Марьян, — «а мы сделаем все, что сможем». После этого оставалось только попрощаться и уходить. Марьян уже вызывал такси, но тут Матвей вспомнил о своей машине, оставленной в аптеке. «Тогда доедем до аптеки и посмотрим, что там происходит», — решил Марьян.